Фотосессия как испытание. Утром Дожовова бутерброд Верстовский неожиданно сказал: "У меня есть знакомый фотограф. Давненько не встречались, правда. Повода не было. Фотосессию устраивать мне не к чему. А фотограф Рома неплохой, даже замечательный. У него и выставки персональные были". Серафима почесала рыжую копну. "И зачем вы всё это мне рассказываете?" Хотите встретиться, чтобы я под ногами не путалась? Наоборот, я собираюсь ему тебя представить. В качестве кого, стесняясь спросить, подбоченилась Серафима. Не в качестве любовницы, не обольщайся, хмыкнул Верстовский. Была нужда, болело брюхо. Не хватало ещё в любовнице к старому перечнику пойти. Это ж себя не уважать. Никакой я не старый перечник, обиделся Верстовский. Ты сама говорила, что ещё у Гого -го. «Так это я насчёт спорта говорила, которым вам не помешало бы заняться. А то торчите в своей лаборатории целыми днями. Сохлись совсем. А как любовник, извиняюсь, вы давно в тираж вышли». «Ну да чего же ты, Сидорова, беспардонная? Что на уме, то и на языке». «Так разве это плохо?» «Ну, лет в семь, возможно, и хорошо. А в твоём возрасте надо уже уметь держать язык за зубами». «А я считаю, наплевать, что ты там считаешь. И вообще, разговор не обо мне». Верстовский почесал лоб. Так о чём я? Совсем голову заморочила со своими глупостями. Вы хотели мне кого-то представить, то ли друга, то ли любовника? Серафима, не дерзи. Да шучу я, шутница хренова. Я ей хочу фотосессию сделать, а она на мне чувство юмора отрабатывает. Серафима вытаращила глаза. Мне фотосессию? А зачем? Ты что, не хочешь раз в жизни получить приличные фотографии? Хочу, конечно, но с какой стати? Понимаешь, мне нужно с ним переговорить. Но не специально, а как бы по поводу. Ага, не взначай будто. Ну да. Вот я и придумал фотосессию для своей племянницы, которая хочет стать моделью. Ты ведь хочешь? Уже нет. В этих модельных агентствах такой народ хомоваты работает. Неужели хомоватей тебя? Да вы и не представляете, Константин Геннадьевич. Я пришла поговорить, фотки показать, а там их и смотреть не стали. Дядька какой-то глянул в полглаза и заявил, чтобы я сначала сбросила килограммов 15, а потом на порог ступала. Представляете? Отлично представляю. Модель должна быть худой как вешалка. А я развято толстая. Ты Серафима, кровь с молоком. Значит, по-вашему, в модели не гожусь? Верстовский свёл глазок, переносится, как любила делать Серафима. Так и внула. Вот поэтому я и передумала. И вообще разврат один. Что порядочные девушки там делать? Правильно, нечего. Поэтому я и пригласил тебя в помощницы. А фотки для чего тогда? Хочу таким образом отблагодарить тебя за помощь. Ну и на память пусть останутся. Будешь внукам показывать. Серафима пожала плечами. А в самом деле, почему бы не пофоткаться? С неё не убудет. А платье мне какое надеть? Синее в горошек или сарафан на лямочках? Умоляю, не надевай никаких сарафанов. У Серафимы вытянулась физиономия, голой, что ли, фоткаться, не мечтая даже. Он сам решил насчёт одежды. У него в студии на этот случай всё предусмотрено. Ну так что, по рукам? Серафима радостно кивнула. Фотостудия, как оказалось, располагалась не в районном городке, а в Питере, причём почти в самом центре. Серафима, никогда не бывавшая в подобных местах, была разочарована. Она представляла нечто вроде театральных декораций, в которой её усадят или поставят, чтобы увековечить в необычном образе. А она попала в огромную комнату, заваленную всяким хламом и уставленную проекторами, стойками и другой непонятной ерундой. Вместо фона висела какая-то брезентовая штуковина, неровно и неаккуратно покрашенная. Стул, на который ей предложили сесть, был колченогим. А одежды вообще не предложили никакой. Серафима приуныла. Ну и что из этого выйдет? Фотограф ей тоже не понравился. Невзрачный дядька с неряшливой бородой. И взгляд у него нехороший. Смотрит, словно на чемодан без ручки. А то и вовсе мимо. Брр. Одежду ей все-таки дали. Какое-то платье, у которого сразу не поймешь, где верх, где низ. Кое-как напялив, Серафима уставилась на себя в зеркало и сначала даже не поняла, кто перед ней стоит. То ли проститутка, то ли корова, на которую надели седло. Сидело платье хорошо, но со всем остальным веснущатым, блестящим от пота испуганным лицом, косичками за ушами и загоревшими до локтя руками, не смотрелось совершенно. Даже фотограф Роман усмехнулся, когда ее увидел. Серафима уже хотела сбросить с себя это позорище, но тут явилась анемичная девица, взяла Серафиму за руку, привела в замызганную коморку, усадила на стул и велела закрыть глаза. Сначала Серафима решила, что ни за что не закроет. Мало ли, что с ней собираются сделать. Но девица расплела её коски, стала расчёсывать волосы, мурлыкая себе под нос, и постепенно Серафима расслабилась. Всё равно семи смертям не бывать, а одной не миновать. На этой мысли она закрыла глаза и стала думать о соседе. Мысли так её увлекли, что очнулась она только когда девица стала чем-то мягким водить по векам. Серафима заморгала, хотела посмотреть, что там с ней происходит, но девица шикнула: И пришлось сидеть с закрытыми глазами ещё минут 10. Наконец ей объявили, что макияж готов. Серафима открыла глаза и от неожиданности встала. В зеркале отражалась совершенно незнакомая девушка, но просто ничего общего с ней самой. Ни волосы, ни лицо абсолютно не были похожи на те, что она привыкла видеть каждый день. Это было так удивительно, что Серафима почувствовала себя нехорошо. Как такое можно было из неё сделать? Ведь она точно знает, не бывает на свете никаких чудес. Она даже хотела спросить у Ани Мичной и Девицы, но оказалось, что голос куда-то пропал. Из горла вырвался невнятный сип. Девица, конечно, ничего не поняла и быстро смылась. Серафима осталась стоять столбом перед зеркалом. К жизни её вернул сердитый голос Романа, призывавший немедленно явиться в студию, чтобы начать работу. То, что фотограф назвал работой Для Серафимы было сплошной маяттой и мучением, каких не видывал свет. Она-то думала, что сядет и будет сидеть, а фотограф бегать вокруг и щёлкать. Подобное она видела в кино. Оказалось, что ей постоянно нужно что-то вытворять руками, головой и всем телом. А ещё делать правильные глаза, убрать осиновый кол из спины, снять зажим с рук и коровье выражение с морды лица. Роман так и сказал: с морды лица. Серафима чуть не плакала уже, но держалась. Отступать-то было некуда. Через 5 часов кошмар на улице Вязов закончился. И Роман, даже не попрощавшись, куда-то испарился. Серафима подождала немного. Всё-таки невежливо было уходить, не сказав спасибо, но студия опустила. В той же каморке, постоянно оглядываясь, она стащила из себя невиданное платье, кое-как натянула свои шмотки, на полусогнутых добралась до дома и свалилась в изнеможении. Больше никто и никогда не заставит её пережить такие мучения. Засыпая в тот день, Серафима неизвестно почему вдруг вспомнила недавний разговор с Михаилом. Она рассказывала ему, как очатилась в доме Верстовского. Не всё, конечно. Про Дениса и украденный у неё дом говорить не стала. Зачем? Жалость вызвать или наоборот, мысль о том, что такой дура свет не видывал. Михаил внимательно слушал, а потом вдруг спросил вовсе не о том, А тебе никогда не приходило в голову, что Верстовскому что-то от тебя надо? Ну, конечно, ему помощница нужна. Да я не об этом. Не знаю, но мне кажется, что он тебя использует в каких-то своих целях. Но в каких целях меня можно использовать, Миш? Чем я могу ему пригодиться, кроме как за огородом ухаживать, в лаборатории помогать и компанию от скуки составлять? Ну ещё, он же меня учит. А зачем он тебя учит? Ты собираешься стать парфюмером? А если и собираюсь то что. Не обижайся, Сима, но для этого надо диплом получить. Самоучек у нас вряд ли берут в серьёзные компании. А духи на коленке не делают. Если это не контрафакт, разумеется. Ты думаешь, он хочет пристроить меня к криминальному бизнесу? Да ты что, Миш? Этого быть не может. Уверена? Ну, я и не думала о таком варианте. Но никогда ни единого слова о подобных вещах от него не слышала. И даже темы такой не было. К нему же никто не приходит. А для чего тогда он тебя так упорно натаскивает? Ему просто нравится учить, передавать, так сказать, свой богатый опыт. Княжич посмотрел на неё и ничего не сказал. Не поверил. Поняла Серафима и вдруг задумалась. А в самом деле, для чего она нужна Верстовскому? Сорняки дёргать и грядки палить? Ну и не заставлял бы её тогда толдычить химические формулы. Зачем он с ней возится? Не похож твой Верстовский на альтруиста, и на человека изнывающего от скорби тоже. У меня такое впечатление, что он тебя к чему-то готовит. Да к чему? Не имею понятия. Ну так зачем ты меня настраиваешь против него? Да не настраиваю я, просто что-то меня настораживает в твоём парфюмере. Думаешь, он как в кино, хочет меня убить и запах мой забрать? Тфу ты. Ну что ты городишь, рожуха? Не пугай меня, миш, и сам не заводись. Нет у него, по-моему, по моему поводу никаких замыслов. Просто, ну, так получилось. Он узнал, что я запахи различаю хорошо. В вот это позвал к себе, учит, помогает, даже предложил фотосессию сделать. Какую ещё фотосессию? У него друг известный фотограф, Константин Геннадьевич, хочет его попросить сфоткать меня. Для чего? Для журнала? Да нет, что ты. Просто на память. Он же понимает, что я не вечно у него буду жить. Вот и предложил Я говорила, что моделью собиралась стать. Наверное, ему и пришла идея в шутку. Вспоминая фотосессию, она вдруг подумала: а если вовсе не в шутку? Тогда зачем? Серафиме стало не по себе. Она попыталась поискать ответы в голове, но ничего там не обнаружила. Промаявшись почти час, она всё же заснула.